Глава 17. Конец игры. Дверь в конце коридора вылетела, выбитая зарядом взрывчатки. Айвен подхватил автомат и перекатом ушёл с линии огня, пристроившись за углом. Артур рванулся к дыму. Страш лежал тихо с закрытыми глазами, грудь его вздымалась тяжело и медленно. Он был без сознания. Артур взялся за страховочную петлю на комбинезоне дыма и рывком утащил сталкера в сторону. Едва он успел это сделать, как в стену ударили несколько пуль. «Эй, там, внутри!» – раздался голос. «Выбрасывайте пушки в проход. У вас всё равно нет шансов». «Да пошёл ты!» – Айвен метнул гранату на голос. Послышался сдавленный мат, потом грохнуло, и по коридору просвистели осколки. «Выкусили? Валите, откуда пришли, придурки!» – гаркнул Айвен. В ответ простучала автоматная очередь. «Ну, сами виноваты». Ухмыльнулся наёмник и перехватил автомат удобнее. Софт влетел в центр управления и плюхнулся в кресло перед пультом. Рука метнулась к кнопке, открывающей дверь, но перед тем, как разблокировать проход, он посмотрел на мониторы системы наблюдения и выругался Чёрные прорвались в комплекс. А троица сталкеров была в другом конце зала. Как только попытаются его пересечь, их нашпигует свинцом. Так дело не пойдёт. Нужно что-то придумать. Взгляд Софта упал на капсулу, манящую подмигивающую зелёными огоньками. Он отмахнулся был от пришедшей мысли, но бесстрастный женский голос из динамиков заставил его к ней вернуться. Внимание! До самоничтожения комплекса осталось 20 минут. Научной группе обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Дьявол! Софт вскочил и метнулся к капсуле. «Мы тут не удержимся. Надо уходить». Айвен посмотрел на Артура. «Куда? Вглубь комплекса. Всё равно сидеть тут нет смысла. Рванёт скоро. Хоть побарахтаемся». «Каким образом?» «Да вот таким». Айвен кивнул на дверь в конце комнаты. «Здесь она закрывалась не электронным замком, а обычным кремольерным затвором. А ты уверен, что она вообще куда-нибудь ведёт? И что там не поселился никто? Слушай, а у нас что, варианты есть, а? Кончай». «Давай я их повеселю пока, а ты открывай и тащи туда дыма». Наемник повернулся в сторону коридора и заорал. «Ну что вы там, смертнички? Здесь еще? Бросайте оружие, идиоты! Мы сможем остановить отсчет, все живыми останемся. Да вот хрен тебе по всей морде!» Айвен достал очередную гранату и швырнул ее в коридор. Дождавшись, пока рванет, он высунулся, выпустил несколько очередей и внезапно запел во весь голос. «Врагу не сдаётся наш гордый варяг, пощады никто не желает». «Псих!» – бросил Артур, открывая дверь. С той стороны было темно. Он быстро осветил помещение, в другом его конце виднелась ещё одна дверь. Разглядывать её сейчас некогда. Артур ограничился тем, что осмотрел саму комнату и, не заметив ничего подозрительного, вернулся за дымом. «Давай скорее!» – Айвен продолжал периодически стрелять в коридор. «У меня патроны кончаются». «Уже!» – прохрипел Артур, волоком таща дыма. Айвен скачал с пола и ринулся к двери, то ли потеряв терпение, то ли оставив надежду взять живым хакера, об отсутствии которого черные не догадывались, с той стороны коридоры перешли в наступление. В комнату взлетели сразу две гранаты. Упс! Айвен одним прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от двери, и потянул тяжелую створку на себя. В комнате грохнуло, в спину ударила ударная волна, помогая наемнику. «Правую руку, будь то огнём, обожгло». Айвен выругался. Одной левой быстро закрутил кремольеру и накинул на неё фиксатор, блокируя замок. «Ну что, пока свалили», – прошепел он, бинтуя предплечье из которого обильно сочилась кровь. «Давай открывай ту дверь, будем выбираться». «Боюсь, не получится», – убитым голосом проговорил Артур. Наёмник повернулся к нему и выругался. Сейчас, когда в комнате было темно, красный светодиод заблокированного электронного замка был виден очень хорошо. «Твою мать!» – пробормотал наёмник. «Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 18 минут. Научной группе обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации». Софт нырнул в капсулу, закрывая за собой крышку. Зашипел пневматический доводчик, сверху опустился шлем. «Приготовьтесь к инъекции», – прошелестело в наушниках. «Всегда готов», – сжав зубы, прошипел хакер. Он едва дождался уже привычного зеленоватого тумана и нырнул в глубины ментала. Ощутив себя частью зоны, он огляделся. Как назло, рядом с комплексом не было видно ни одной ауры. Мутантов распугала битва и предыдущее вмешательство софта. Он расширил возможности своего ментального радара. Ничего. Хакер заскрепил зубами и потянулся дальше. «Дальше. Ещё дальше. Опа! Кто это тут у нас, а?» Хакер довольно улыбнулся. «То самое существо, которое вытрепывало им так много нервов, которое они окрестили тихоходкой. Тварь не успокоилась, она упрямо продолжала искать обидчика. Ну да, не мудрено. Он бы за детей тоже отомстить рвался. Сейчас тихоходка была уже почти на окраине Припяти, не так уж и далеко от завода. Сколько там до Юпитера? Километра два? Ну-ну». Хакер сосредоточился устремился вниз, туда, где бродил, расшвыривая морды, пустые бочки мутант. Формулировать своё желание даже не пришлось. Миг, и он почувствовал злость, переполнявшую монстра, застилавшую ему глаза, для которой тот так и не мог найти выхода. «Ну-ка, детка, давай посмотрим, как быстро ты умеешь бегать!» Софт сжал зубы и дал своему сознанию полностью раствориться в ненависти мутанта. Это было необычно. Очень. Он практически не сознавал себя. Зато отлично сознавал тихоходку и даже мог ей управлять. «Давай, девочка, вперёд! Нас там уже заждались!» Мысленным усилием Софт подстегнул тихоходку, и та взвизну сорвалась с места. Если бы кто-то увидел эту картину со стороны, он бы пришёл в ужас. По мёртвому городу, не выбирая дороги, мчался огромный мутант, снося небольшие деревца, распугивая других обитателей этих мест. Какие-то из них не были согласны с бесцеремонным вторжением и пытались атаковать. Зря. Прыгун, решивший добраться до мутанта, получил струю кислоты прямо в оплепленную оборванным противогазом морду и свизгом улетел прочь. Трусливая плоть, не успевшая убраться с дороги, хрипло завизжала, когда лапы тихоходки сломали ей позвоночник. Мутант пёр напролом как танк с сошедшим с водителем. Вот вдалеке уже показался КПП завода. Органы чувств мутанта отличались от человеческих, но софт прекрасно всё видел. Это напоминало ему компьютерную игру. Только вот с каждой секундой всё сложнее было воспринимать происходящее отстранённо. Ярость тихоходки будто затопило его сознание, и осознавать себя как софта, лежащего в капсуле в лаборатории, было всё труднее и труднее. Он будто слился с огромной тварью. Вот мощная туша тихоходки изо всех сил о данные в попыхах названия снесла створку ворот, влетев на территорию завода. Здесь Софт на миг остановил мутанта, пытаясь сориентироваться. Получилось быстро. И вот уже он, пробуксовывая по бетонным плитам двора, наполовину заросшим вьюном, мчится к нужному корпусу. Кот следом за подчинёнными вошёл в комнату, оставленную сталкерами. «Куда они делись?» – поинтересовался один из бойцов. «Вообще без разницы», – махнул рукой Кот. «Режьте дверь, быстрее, времени почти не осталось». Будь-то вторе ему из-под потолка раздался приятный женский голос. «Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 15 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации!» «Успеем!» – упрямо кивнул кот. «Режьте!» Бойцы рассредоточились по комнате. Один из них приблизился к двери, расчехлил портативный резак и принялся за работу. «Они ушли туда!» Слон показал на кровавый след, тянущийся по полу к двери с кремольерным затвором. Да и хрен с ними. Смотрите только, чтобы не появились в самый неподходящий момент. Они нам уже не нужны. Что за ерунда? Один из бойцов высунулся в коридор. Там какой-то шум. Хайт и Брол, сходите посмотреть, скомандовал кот. Бойцы моментально ринулись по коридору. Не прошло и минуты, как вдалеке раздались выстрелы, рев и дикие крики. «Хайт, на связь! Броул! Да что за фигня творится?» Кот начал психовать. «Сейчас, когда цель так близка, любая мелочь, способная помешать финалу миссии, могла стать фатальной. Слон, со мной!» Не выдержал кот и шагнул вперёд. И тут послышался грохот, и в коридоре, обдирая боками со стен штукатурку, появилась огромная тварь. Софт ликовал. Его живой танк расшвырял военных, занявших позицию корпуса и ожидающих подкрепления, как кегли, и устремился вниз. Единственное, чего он не рассчитал, это того, что первая лестница будет слишком хрупкой для мутанта. Металлическая конструкция с треском обрушилась, увлекая за собой тихоходку. Та взревела от боли, но падение не нанесло и никакого ущерба, только добавило злости. Внизу было проще. Мутант в ширину был ненамного больше погрузчика, с учётом использования которого коридоры комплекса и строились. Тихоходка вписывалась в повороты, буксуя и расшвыривая во все стороны мусор, и неотвратимо пёрла вперёд. Несколько чёрных, встретившихся по пути, тихоходка снесла походи, не обращая на них особого внимания. И вот уже виден зал аппаратный. Дьявол. Чёрный опять использует резак. В первого из выскочивших чёрных мутант плюнул кислотой. Концентрированный раствор в мгновение ока растворил его правую руку и часть туловища. На второй плевок жидкости в резервуарах не хватило. Нужно было время, чтобы железы тихоходки выработали её. Потому ещё одного бойца она просто протаранила, размазывая его по полу. А потом мутант выскочил на относительный простор большой комнаты и начался хаос. Сразу несколько стволов ударили в тело тихоходки, и Софт заорал, почувствовав боль. Неожиданные ощущения помогли ему наполовину вынырнуть из сознания мутанта, и он попытался перевести дух. Нервные окончания все еще вопили о пулях, рвущих его плоть, но боли уже не было. Но нифига себе полное погружение, выдохнул хакер, немного придя в себя. мутан продолжал бушевать, не оставляя оставшимся черным ни одного шанса. Софт подумал, решил, что теперь тихоходка справится и без управления, и вынырнул. В этот раз получилось лучше, с первой попытки. Кажется, хакер входил в роль оператора. Дрожащими руками он стянул шлем и откинул крышку капсулы. На камеру бесновалась тихоходка, превращая в фар всех, находящихся в комнате. Софт замер. Ему в голову пришла мысль, о которой он раньше не подумал. А как убрать оттуда мутанта, когда он закончит? Опять ложится в капсулу? Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 10 минут. На группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Чёрт, он не успеет. Но тут ему улыбнулась удача. Боеспособных чёрных больше не осталось. Тихоходка начала успокаиваться. Теперь она просто бродила по комнате, тыкая соплом в изломанные тела. Хакер прилип к монитору слежения, лихорадочно думая, что ему делать. И тут с пола приподнялся один из бойцов. Рука в перчатке хлопнула проходящего мутанта по голове. Тот резко повернулся к обидчику, раздувая сопла, чтобы плюнуть уже успевшей вновь выработаться кислотой. И в этот момент уцелевший боец выдернул чайку и ткнул гранату прямо в сопло тихоходки, поймав её на вдохе. Казалось, мутант удивился. Тянул воздух сильнее, пытаясь понять, что за предмет очутился у него внутри. А потом раздался глухой удар, и морда тихоходки разорвалась. Бойцу «Черных» не повезло. Кислота, которую мутант уже набрал в свои защечной мешки или как там называется та полость, из которой он выплевывал ее под давлением, хлынула ему на лицо. Он умер даже быстрее мутанта. Тот еще несколько секунд подергивался, пока окончательно не затих. Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 9 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Бесстрастный голос привёл Софта в себя. Он кинулся к шлему, настроил рацию на нужной частоту и позвал. «Айвен, Артур, Дым, кто-нибудь на связь? В канале Софт. Обозначьтесь, парни!» Ответ не заставил себя долго ждать. «А, Иудушка, не сдох там ещё?» Голос Айвена был напряжённым. Даже постоянная насмешка куда-то пропала. «Давай потом посчитаем серебреники, хорошо? Мне кажется, у тебя их тоже хватает», – оборвал наёмника Софт. «Где вы?» В темноте и тишине исповедуемся перед тем, как отправиться на встречу с Творцом нашим Всевышним. Хватит, у меня есть средства эвакуации. Где вы, мать вашу? Мы в соседней комнате. Между нами и лабораторией куча черных, мешался в разговор Артур. Нет там уже никого. На выход, скомандовал софт. Быстрее. Долго уговаривать их не пришлось. кремальера провернулась, и в комнате показался Артур. «Ну, ни хрена себе!» – присвистнул он. «Сильно!» Контрабандист поднял голову и посмотрел на Софта. «Хрен ли ты там замер? Сюда греби! У нас тут лазарет настоящий!» Софт перебрался через тушу тихоходки и подскочил к дверям. «Берём дыма! Мы тут типа носилки соорудили!» «Но, боюсь, из-за Ивана носильщик сейчас хреновый!» Из комнаты показался наёмник. Его правая рука висела плетью, потому автомат он держал в левой Комбинезон весь в брызгах крови. «Чё тебя, суку, тут кончить?» – он смотрел на софта зло. «Неудивительно. Давай сначала выберемся отсюда, потом разбираться будем». Хакер проскользнул в комнату. Дым лежал на створке деревянной двери, найденной, видимо, здесь же. Страж был без сознания. Артур пошли. Времени осталось мало. Будь-то подтверждая его слова, из динамиков раздалось неизменное. «Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось восемь минут». Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Софт взялся за импровизированной носилки спереди, Артур сзади. Они перебрались через тушу тихоходки и двинулись в лабораторию. Айвен уже ждал их там. Так у тебя тут заранее был выход припасён, да? Ну ты и жучила. Заткнись, отрезал Софт. Если сильно хочешь поговорить, расскажи, как ты собирался нас сдать ГРУшникам. Айвен замолчал. «Вперёд!» Софт активировал рацию. «306-й Фениксу Третьему!» «306-й Фениксу Третьему!» «Феникс Третий в канале!» «Сколько лет дедушке!» «Да иди ты на хрен со своим дедушкой, хан!» Психанул Софт. «Готовьтесь садиться!» «Тут всё рванёт через восемь минут!» «Куда садиться?» Собеседник спорить не стал. «Та же точка, откуда вы собирались меня забирать!» «Места хватит, территория зачищена!» «Там могут быть вояки в округе. Зенитных средств у них нет. Если что, шугоните их, только не летально. Поучи меня ещё, пробурчал хан. Время. Да уже начинайте, мы будем через две минуты. "Принял. Что там у тебя, вертолёт?" через плечо спросил Айвен. "Самолет с вертикальным взлётом. Ни хрена себе, хорошо живёте", присвистнул наёмник. "Можем себе позволить", буркнул Софт. В конце тоннели показалась дверь. Айван посторонился, пропуская к кодовой панели Софта. Тот протянул руку и вдруг выругался. «Что такое?» Артур взглянул на хакера. «Я рюкзак внизу оставил». «Да и хрен с ним!» Почти в один голос гаркнули Айвен с Артуром. «Нет, ни хрен. Там много инфы, часть из которой в единственном экземпляре». Хакер повернулся к наемнику. «Давай автомат за спину и берись за дыма. Справишься с одной рукой? Там недалеко, только во двор спуститься». «Я так понимаю, вариантов у меня нет?» Хмуро проговорил наемник. «Нет». Хакер махнул рукой и заговорил в рацию. «Хан, сейчас от меня два человека притащат третьего. Пусть их кто-то встретит. Погрузи ребят и ждите меня. Мне пару минут надо ещё». «Софт, ты задолбал!» Сквозь гул прорали в ответ. «Тут жопа начинается. Всё небо красное, приборы глючат. Что за фигня?» «Это всплеск», – помрачнел хакер. «Я успею. Всё, принимайте раненого». Он быстро набрал код, толкнул дверь и пропустил вперёд наёмника. Ход из комнаты ведет на галерею. Метров через 10 лестница. Там вас встретят. Софт придержал дверь, дождался, пока Артур минует проем, и бросился вниз. До конца тоннеля он добежать не успел. В проеме показалась темная фигура, и в ту же секунду раздался выстрел. Пуля, выпущенная из пистолета, бросила хакера на пол. Броня костюма не подвела. Рассчитывался она все же на более мощное оружие, но законы физики никто не отменял. Что-то забыл? Кот усмехнулся, качнув в руке рюкзак софта. «Не это?» Командир «Чёрных» выглядел потрёпанным. Комбинезон в крови, правый наплечник дымится, видимо, на него попали капли кислоты. Но в глазах прискалась ярость. Кот уже понял, что операция провалена. Впервые за всю его карьеру. И единственное, чего ему хотелось, выместить на ком-то всю злость. Виновник провала, а по совместительству цель номер один, подходил для этого как нельзя лучше. Хакер не стал отвечать. Лёжа на спине, он поднял автомат и нажал на спуск. Ничего не произошло. Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 4 минуты. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Софт лихорадочно передёрнул затвор, но выстрелить кот ему не дал. Одним прыжком, преодолев разделявшие их расстояние командир отряда чёрных пинком выбил оружие из рук хакера направив пистолет прямо в лицо хакера, незащищённое поднятым забралом, и спустил курок. Пистолет сухо щёлкнул. «Су!» – зашипел чёрный. Но что он хотел сказать, софт слушать не стал. Он ударил ногой, метив промежность. Ход успел отскочить, и удар вышел смазанным. Тем не менее, время выиграть хакеру удалось. Он сжался одним движением вскочил на ноги. Рука метнулась к кобуре, но поймала пустоту. Софт не помнил, где потерял пистолет, а вспоминать времени не было. Не давая противнику сменить магазин, хакер прыгнул вперёд, пытаясь достать кота ударом локти в голову. Тот увернулся и, в свою очередь, приложил Софта коленом по почкам. Костюм смягчил удар, но равновесие хакер потерял. Тело качнулось, и он врезался в стену. Кот отбросил рюкзак, мешавший ему перезарядить оружие, запустил руку в подсумок. Софт не стал ждать, пока противник приведёт оружие в готовность. Он сорвал с головы шлем и силой швырнул его в чёрного. Попал. Пистолет отлетел в одну сторону, магазин в другую. Не давая врагу опомниться, хакер гинулся вперёд. От прямого в голову кот увернулся и тут же пропустил мощный лоу-кик левой. Правая нога подкосилась, но он устоял, ответив крюком по корпусу. Софт заблокировал удар, ответив оперкотом который черный едва избежал и тут же покачнулся от крюка левой скулу. Кот зарычал, схватил хакера за плечи и ударил коленом в солнечное сплетение, одновременно наваливаясь на него и пригибая к полу. Шея софта попала в стальной захват. Он не стал делать попыток освободиться, а нагнулся ниже, ухватил кота за икры и дернул на себя. Оттолкнулся ногами и упал вперед на потерявшего равновесие кота. От удара о пол, усиленного весом хакера, у кота на миг потемнело в глазах. Софт не стал ждать, пока противник придёт в себя. Скользящее движение, рывок, и вот уже кот хрипит, пытаясь вывернуться из захвата. Софт заблокировал руку противника, вывернув её под таким углом, что каждое движение причиняло тому нестерпимую боль. Положив предплечье на шею чёрного, Софт слегка изменил положение, приподнялся и резко перенёс на эту руку весь свой вес. Хрустнули шейные позвонки, и противник обмяк. Хакер с трудом поднялся на ноги. Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось одна минута. Начиная обратный отсчёт. 57, 56. Софт схватил рюкзак и бросился вверх по тоннелю. 53, 52. Лихорадочный стук пальцев по кодовой панели замка. 50, 49. Не открывается. 48, 47. Еще раз есть 45-44. Он проскочил длинный тамбур и всем телом врезался в еще одни двери. Те распахнулись слишком легко, и он едва не полетел кубарем В спину доносилось 40-39. По глазам ударил красный свет. Небо будто налилось кровью. Здесь, практически в самом центре зоны, да еще ночью это смотрелось особенно красиво и пугающе. Но Сохту было не до красоты. Хищный силуэт стервятника посреди двора разрушенного завода был также уместен, как космический корабль в ангаре сельхозтехники. Двигатели вертикального взлёта работали на холостом ходу. Задняя парель была откинута. На ней маячила фигура в чёрном глухом костюме с оружием в руках. Увидев софта, боец нетерпеливо махнул рукой. 36-35 стучала кровь в висках. Не теряя времени на пробежку до лестницы, софт перемахнул через парапет и спрыгнул с высоты второго этажа. Приземлился неудачно, ногу обожгло болью. «Тридцать три, тридцать две», – считал хакер про себя. Хромая, он побежал к самолёту. Боец в чёрном бросился навстречу. Схватил хакера за руку, перекинул её через плечо. «Быстрее! Взрыв через тридцать секунд!» – выдохнул тот. Они буквально ввалились внутрь самолёта. Как только они коснулись пола, аппарель поднялась, и пилот взвинтил оборота двигателей до максимума. Машина плавно и беззвучно взмыла в кроваво-красное небо. «Пристёгивайтесь», – донеслось из кабины. Боец помог софту усесться на скамью для десанта, щёлкнул ремнями, упал рядом, пристегнулся. Машина продолжала набирать высоту. «Перехожу в режим горизонтального полёта», – спокойно трапортовал пилот. И тут внизу рвануло. Звук взрыва было слышно даже в изолированном салоне. Самолёт слегка покачнулся, но высота уже была безопасной. Боец рядом с Софтом отстегнул шлем и из безликого робота превратился в молодого татарина. «Добро пожаловать! Нелегал! Ох и впаяют тебе!» «Что с дымом?» – выдохнул Софт. «Это тот, что с дыркой в боку? В медкомплексе. Жить будет. Я бы на твоём месте больше за себя переживал. Что это за парни вообще?» Какого хрена ты их притащил? Это друзья, твердо сказал хакер. Твои друзья во враге лошадь доедают, послышался откуда-то спереди голос наемника. Татарин лишь хмыкнул. Хорошие у тебя друзья, покачал головой он. Это там внизу знаменитая установка полыхает? Так точно, задание выполнено. Выполнено, это хорошо. Домой? Домой, кивнул софт.